Глава двадцать Отвратительно. Каждая секунда, проведённая в тёмном помещении вместе с двумя гоблинами, где пахло травами и медикаментами, а на стенах висел внушительный набор металлических инструментов в виде ножей и пил, вызывала спазм в желудке. Зеленокожие копошились надо мной, что-то делали с ногой, особое внимание уделяли голове, Я ничего не понимала из их речи. Много раз пыталась вырваться, но ремешки на запястьях и лодыжках надёжно удерживали меня. Орайся. За прошедшие три дня он ни разу здесь не появился. Жаль, но это не повод радоваться. Вряд ли такой человек забудет о своих угрозах и снизойдёт до нормального отношения. Я полностью разочаровалась в нём и чуточку жалела что выжило, Странное и неприятное состояние. Я любила жизнь и упивалась ею, пыталась вынести из любой ситуации положительные моменты, отчаянно верила в хорошее, но что-то пошло не так. И это, может, что-то, даже есть имя, Райс. Остроухие существа вновь захихикали. Я дернулась от прикосновения к колену и зашипела. «Не трогай меня!» Желтые глаза устремились в мою сторону. Зеленокожий сделал шаг и вдруг щелкнул длинными пальцами по кончику моего носа. А потом снова залился смехом. Однако подавился им, едва дверь открылась. «Она готова?» — с порога поинтересовался Райс. Двое гоблинов зашушукались, начали кивать, пятясь назад и при этом появилась в их взгляде занятная эмоция, обреченность. Словно он заставлял их служить себе, будто другого выхода у них не было. «Отлично!» Все же зашел в комнату мужчина и один за другим начал расстегивать ремешки. Толком не смотрел в мою сторону, действовал грубо, вел себя отстраненно, явно злясь из-за недавней аварии. Непонятно только из-за разбитой машины или моего побега. «Следуй за мной!» — приказал Райс и направился к выходу. Не имея выбора, я повиновалась, двинулась за ним, даже не посмев озвучить отказ, который вертелся на языке. Вновь безропотно подчинялась под воздействием внешней магии. «Сходи в душ и приведи себя в порядок!» — сухо сказал мужчина, посмотрев на часы. Шаг к ванной комнате, внутренний протест, желание высказаться и плюнуть этому гаду в лицо, мое мнение обо всех его приказах. «Быстрее!» — поторопил он, и я ускорилась. Действовала без задней мысли, спора занималась своими волосами, а затем под пристальным надзором Райса выбирала наряд. Облачившись в деловой костюм бежевого цвета, последовала за мужчиной к воздухолёту. Молчаливо, безропотно, с необъяснимым стремлением ему угождать. Вот только пробивались всполохи сопротивления. Я изредка поддавалась злости, смотрела на Доуэна прямо и с ярко выраженной агрессией, даже открывала рот, чтобы озвучить витающую вокруг нас истину. Однако быстро успокаивалась и перед этим он постоянно трогал что-то в кармане. Показалось? Наверное. Стоит проверить? Однозначно. «Не отходи от меня», — приказал Райс, едва воздухолёт приземлился. Он вышел первым, застегнув пуговицу на дорогом пиджаке, направился к реке по коротко подстриженному газону. На воде покачивались моторные лодки — На берегу стояло несколько непримечательных деревянных домиков, окружающих главное двухэтажное здание. Я замедлилась, почуяв неладное и заметив несколько припаркованных среди деревьев машин. «Что Райс собрался делать? Это очередной способ наказать меня? Зачем привел в эту глушь?» С лица схлынула кровь. Я поперхнулась воздухом, представив, «Что может быть хуже предыдущего способа поставить на место непослушную женщину? А ведь он вряд ли спустит мне с рук очередную попытку повега Обязательно что-то предпримет, чтобы вновь доказать свое превосходство». «Чего встала?» — обернулся Доуэн. «За мной!» Однако я не спешила повиноваться. Шаг за шагом отступала, мотала головой, с трудом не срываясь на бег. «Не хочу!» — выдавила обреченно. «Ты монстр!» «Спасибо за комплимент, моя красавица!» Быстро сократил он между нами расстояние и потянул за собой. Я уперлась ногами в землю, закричала во весь голос, на что из рассыпанных по берегу домов начали выбегать мужчины в черных костюмах. «Все как на подбор!» клонированные особи в очках, и именно к ним приближался Райс. «Стоять!» — достал пистолет, ближайший к нам. Доуэн рожал пальцы на моем локте, встал в стойку. Сделав глубокий вздох, взмахнул обеими руками, и его противник через пару мгновений рухнул на землю неподвижной статуей. Я заметила, как блеснул серым камень на кольце моего бывшего жениха. Что-то в воздухе всколыхнулось, разлилось, усилилось. Даже прогремели выстрелы. Вот только пули не долетали до моего спутника, задержавшись в быстро каменеющем оружии. Я пораженно открыла рот, наблюдая за столбенеющими людьми. Вот так просто, пару секунд концентрации... И их не стало. «Идем!» Словно ничего не случилось, произнес Райс. В коленях зародилась дрожь. Стало не по себе, от понимания, на что способен этот жестокий мужчина. Однако я не посмела воспротивиться и зашагала за ним следом, внимательно рассматривая и обходя то одну, то вторую статую, они не шевелились. Застывшее подобие себя. Недавно живые, которых, возможно, еще есть шанс спасти. «Это магия Доуэна или его кольца? Наверное, поэтому его называли каменным ри. Ужас!» «Поторопись!» Остановился возле дальнего дома мой бывший жених и, выломав дверь, пропустил меня вперед. «Я сглотнула вязкую слюну». Застыла перед тяжелой металлической конструкцией в виде цилиндра, которая венчала черная пирамида с зелеными цифрами на ней. Осмотрела помещение, не обнаружила здесь больше ничего и обернулась на вставшего у порога Райса. «Перемести в первичный мир». «Зачем?» «Без лишних вопросов, Вивиан. Делай». Пальцы коснулись блестящей стали неподъемной подставки. Я облизала пересохшие губы, часто заморгала, справляясь с подступившей волной паники. «Ведь доуэну ничего не мешало взмахнуть сейчас рукой, и тогда я превращусь в камень. Одно движение, и меня нет». «Не время об этом думать». Не представляя, для чего это приспособление, я попыталась сосредоточиться. Рассмотрела через небольшие прорези в стальном корпусе тусклый голубоватый свет. Подметила, что пирамида была из цельной породы незнакомого мне камня. «Живей, Вив!» — поторопил Райс, оставаясь на прежнем месте. «У нас много неотложных дел!» «Я уже говорила, что мои способности работают не по щелчку пальцев», — повернулась я к мужчине. «Меня это должно волновать? Выполняй!» Скрипнув зубами, я сосредоточила внимание на предмете непонятного назначения. Усомнилась, что стоит вообще слушаться бывшего жениха. Подавило сильное желание выскочить отсюда и броситься прочь чтобы не стать соучастницей чего-то ужасного. Вот только давящая аура Райса не давала покоя, изводила, ломала. Я боролась сама с собой, с навеянным извне стремлением подчиняться, а также со страхом более сурового наказания. Хотя куда уж хуже. Рука легла на пирамиду. Пространство дрогнуло, краски заметно стали ярче, Я вновь засомневалась в правильности своих поступков, однако идти на попятную не стала. «Можешь же, когда захочешь!» Хлопнув в ладони, оказался рядом со мной Райс и постучал пальцем по погасшим цифрам. Оставшись довольным, даже подарил мне улыбку, а после вновь приказал идти за ним. Это место оказалось не единственным, где стояла подобная конструкция. Через несколько часов полета над горами, которые плавно перешли в бескрайние поля, мы приземлились на кукурузу. Тишина, умиротворение, застывшие в ожидании чего-то неприятного зеленые стебли с еще не выросшими початками. Охранников в черном здесь не было, да и других людей не нашлось, кроме одного задумчивого старика. «Пришел-таки...» — поднял он голову, сидя на лавке возле одиноко стоящей высокой будки. «Зачем тебе это все, Ри?» «Ты знаешь...» — грозно зашипел мужчина, напрягаясь всем телом. Сзади затих мотор воздухолета. Я обернулась, подметив, что он даже не подмял под себя кукурузу. Присмотрелась, быстро сообразила, что та из первичного мира, а потому не реагировала на присутствие летающей машины. Еще немного, и я научусь различать, что находится там, за завесой, а что расположено здесь, в новой реальности. — Ри, — обреченно покачал головой старик, — одумайся. Различные взгляды на одну и ту же ситуацию — не причина уничтожать систему а не ополчаться против тебя. И я буду готов. Они не простят этой выходки. Хави, ты прекрасно понимаешь, что бюро ничего мне не сделает. Они слабы, бесполезны, ленивы». «Ри...» — вздохнул старик и все же поднялся. «То, что они отказались вернуть тебя в первичный мир, когда еще была возможность... «Не есть повод мстить!» Рай собернулся, задержавшись на мне взглядом, криво усмехнулся и выдохнул. «Причина не в этом!» «В этом!» Хави тоже устремил на меня взор необычных оранжевых глаз. «Это она, та, которой ты так отчаянно стремился!» «Неважно!» «Но раз твоя невеста уже здесь, то к чему это месть, Ри?» На моем лице не дрогнул ни мускул. Я сделала вид, будто ничего не поняла, словно не впитывала информацию и не поражалась каждому слову. «Наверное, в другой ситуации обрадовалась бы, что Райс по-настоящему меня любил и когда-то отчаянно добивался нашего воссоединения». Вот только теперь он другой, и от былой привязанности осталось лишь желание обладать и подчинять. «Уйди с дороги, Хави, и я тебя не трону». «А ты до сих пор любишь уходить от ответов», — потряс пальцем старик и добродушно улыбнулся. «Не желаешь остепениться? Прислушайся к своему сердцу, Ри» следуй совету, Рокси, и примкни к ним. Стань на верный путь. Я прищурилась, уловив странность звучания голоса Хави, в котором изредка проскальзывало шипение. Присмотрелась к нему, заметила переливы золота в глазах, устремленных на райса. Гипноз? Попытка воздействовать на чужой разум? Доуэн тоже почувствовал неладное. Он выставил вперед руку, сузил пальцы, словно захватив горло противника. Старик тут же закашлялся, побледнел. Он прижал ладонь к своей шее и посмотрел на моего бывшего жениха уже вертикальными зрачками. Начал преображаться. Первыми исчезли ноги, затем появилась чешуя и последним изменилось лицо, явив перед нами кобру невиданных размеров. «Может, вместо них выберешь меня?» выдвинул встречное предложение Райс. «Ты не устал жить у них на побегушках, от приказа до очередного приказа? Взгляни на себя, превратился в сторожевого пса, хотя мог уйти со мной, когда была возможность». «Бюро вербует каждого возрожденного, а когда он становится неугоден, выбрасывают в Нижний мир. Им плевать на нас. Эта троица преследует лишь свои цели, а правила и порядок, которыми пытаются прикрыться, созданы для того, чтобы ничего не делать и наживаться на более бедных и слабых». «Змея?» Показала раздвоенный язык. Шипение стало громче, объемнее, тяжелее. В какой-то момент я не выдержала давление на уши и заткнула их. Они еще о чем-то говорили. У меня же перед глазами яркими всполохами проносились полупрозрачные волны. Я не слышала, отворачивалась, но ощущала. И вскоре к моим ногам упал кусок плоти. Совсем еще свежий, с кровью. Вздох, спазм желудка. Я сглотнула и плотно прикрыла веки. Однако это не уберегло меня от представших перед внутренним взором картин того, как именно Райс убил Хави. Все так красочно, ярко, жутко. «Идем, малышка Вивиен». Коснулся моего запястья Райс. К горлу подступила удушливая волна отвращения. Я не сразу открыла глаза и повернулась к мужчине. «Тяжелые времена требуют радикальных мер», — оправдался он. «И поэтому пришлось убить их всех». «Они просто стояли на моем пути, красавица Вивиан. Но ты ведь будешь умнее». Улыбнуться, как мне показалось, было единственно верным решением. Отказа фрайс все равно не принимал, шел напролом к своей цели. И станья помехой, обошелся бы со мной так же, как с Хави, что оставалось подыгрывать, подчиняться, не пытаться противиться, вести себя сдержанно и не демонстрировать своего отношения к происходящему. «Ведь кому-то это интересно». Разве Дуэна волновали мои чувства? Он хоть на миг задумался, каково мне увидеть застывших камнем мужчин или ошмётки плоти под ногами? Или для него имело значение состояние девушки, недавно пережившей унижение, а затем аварию? «Идём!» Повёл он меня внутрь постройки, утопающей в кукурузе, Я старалась не обращать внимания на разбросанные по земле куски плоти. Гнала прочь дурноту, шагала на негнущихся ногах, полностью замкнулась в себе, собираясь просто делать, что скажут. Иначе будет хуже, и следующую аварию я не переживу. «Эту пирамиду тоже отправь в первичный мир», кивнул мужчина на конструкцию, точь-в-точь точь похожую на предыдущую. И не смотри на меня так, Вивиан. Так нужно. Кому? Зачем? Судя по недавнему разговору, лучше во вторичном мире после подобных манипуляций не станет. Райс добивался свержения власти бюро. Хотел сбросить их с пьедестала и как-то наказать за далекое прошлое. За то, что они не позволили ему вернуться ко мне. За их стремление все контролировать. За ограничения, которые, наверное, созданы не из-за обычной прихоти. Пальцы коснулись холодного камня. Цифры на нем моргнули, на миг померкли. Я не успела ничего сделать, а уже ощутила изменения в воздухе. Он дрожал, рябил, становился более разреженным, но тут же возвращался в привычное состояние. «Немедли, Вив!» В нетерпении заявил Райс, стоя на пороге, словно сам не мог сюда войти. «Давай скорее покончим со всем этим». Прикусив губу, я уловила разделяющую миры преграду, мысленно толкнула пирамиду за пределы вторичного, одернула руку и ощутила, как пространство вокруг очистилось. Словно что-то исчезло, растворилось. «Великолепно!» — подметил Доуэн и лишь сейчас приблизился ко мне. «Значит, раньше ему что-то мешало? Или это простое совпадение?» «Поспешим. Нам осталось наведаться в еще два места». Воздухолед вскоре поднялся над кукурузой, завис на секунду и низко жужжащим жуком устремился в небо. Пересек ближайшее озеро а через несколько часов оказался над городом. Но только я заметила в его темных подворотнях необычное шевеление, как мы начали снижаться. Райс сжал мое запястье, криво усмехнулся своим мыслям. Сердце кольнуло от нехорошего предчувствия. Захотелось распахнуть двери летающей машины и выпрыгнуть оттуда. Или же... «Может, стоит что-то предпринять? Что, если он вправду не в состоянии приблизиться к пирамиде, как это делала я? Значит, есть шанс. Почему бы это не использовать и не обернуть себе в пользу?» Воздухолёт приземлился на окраине города, возле автобусной остановки. Там спокойно сидела старушка, даже не повернула голову в нашу сторону, дожидаясь проходящего транспорта. Я присмотрелась к ней и выдохнула. «Человек!» «Райс не уничтожит ее, как поступил со змеем, однако здесь тоже не будет все просто. Обязательно появится кто-то и попробует противостоять ему». Тихо. Белое здание терялось среди березок, посаженных вдоль дороги. Ни с одной из сторон не виделось машин или скамеек. Лишь птицы щебетали наперебои и прыгали с ветки на ветку. Спокойно, умиротворенно, даже слишком. Стоило нам подойти к постройке, как я охнула из-за вышедшего нам навстречу Хью и резко вырвала руку из лапрайса. Волосы собраны в высокий хвост, губы искривлены в подобие улыбки, в глазах зеленый блеск, а на лице — отрешенность. «Ты...» Смерил его презрительным взглядом Доуэн. «Они не нашли, кого послать? Все стоящие люди закончились?» Вивиен обратился ко мне первый, и сердце затопило болью от понимания, что сейчас произойдет. «Только не он. Пожалуйста, можешь бороться». «С чем?» Едва не сорвалось с губ как вдруг появилось подозрение, что он знает. Уверен в моей невиновности, осведомлен о необходимости выполнять чужие приказы. Словно пришел сейчас за мной, а не поджидал Райса, собираясь вразумить его и попросить одуматься. «Она со мной, ушастый. Исчезни, если не стремишься отправиться в мир иной». Доуэн вновь обхватил пальцами мое запястье. «Вивиэн!» — позвал Хью. Я покачнулась к нему навстречу, и мой бывший жених недовольно скривил губы. Вскинул руку, оскалился, заставив меня замереть от ужаса, но не успел послать вперед магическую волну, как его ладонь оплела зеленая плеть. Командир медленно перевел на него взгляд склонил голову на бок, словно издеваясь и демонстрируя, что готов к схватке. «Ты же прекрасно понимаешь, что тебе меня не победить, Остроухий, к чему выпендрёшь?» Ставшим на тон ниже голосом поинтересовался Райс, а лоза посерела и рассыпалась. «Я не могла выдавить ни слова, опасалась за жизнь первого». Стояла на одном месте, не смея пошевелиться, и медленно переводила взгляд с одного мужчины на другого. Не представляла, как себя вести. Точно понимала, что вот-вот снова подчинюсь Доуэну и беспрекословно выполню любой его приказ. Ведь так уже было. Сколько бы ни боролась, сколько бы ни уговаривала себя и не приводила доводов, все равно плясала под его дудку. И появление эльфа лишь усложнило задачу. Пусть бы бежал отсюда, убирался подальше, чтобы не превратиться в камень. Я ведь этого не выдержу, не смогу, не прощу себя. Уходи, прошу. 13. -е. Контроль или привязанность, внезапно спросил первый, и начав одну за другой выращивать колючие плети, которые устремились к Райсу, ринулся к нему. Он отступил, не позволил зеленым веревкам оплести свои ноги, наступил на одну, направил на нее магию и превратил в пыль. Хью за это время уже приблизился, отшатнулся в обманном маневре и вдруг ударил Доуэна прямо в челюсть. Вот только не успел сделать что-то еще, как от выпущенной в него волны Отлетел назад. Перстень Райса блеснул. Я собралась предупредить командира, но вместо этого каркнула, не в состоянии сказать и слова Словила на себе неодобрительный взгляд бывшего жениха, похолодела от его кривой ухмылки. «Вивиен, я задал вопрос», строго произнес эльф, поднявшись на ноги. «Думай». Глаза в глаза. Внезапная нежность, промелькнувшая в его взгляде, ставшая мягкими черты лица и уже более тихая. «Думай...» «Надоело!» Сковывающим холодом разлился во все стороны голос Райса. Пиджак затрещал, от него повеяло чем-то тяжелым, давящим, мощным. «Вивиен, перемести пирамиду, а я расправлюсь с ушастым!» С губ сорвался судорожный выдох. Меня сковали цепи подчинения. Я попыталась воспротивиться, отшатнулась назад, передернула плечами. А едва увидела, как командир снова ринулся в атаку, то едва не застонала. «Как так? Почему не могу? Как мне с этим бороться?» Приказ Райса нарастающим гулом стоял в ушах, толкал вперед. Стало труднее. Появилась физическая необходимость ему подчиняться, выполнять поручения, даже мысленно следовать указаниям. И потому я сделала шаг, второй, третий. «Ты можешь сопротивляться!» — крикнул мне в спину эльф. Трещали быстро выращиваемые плети. Завывал поднявшийся невесть, откуда ветер. Каждый звук бил по слуху, а я... Не могла даже обернуться, чтобы увидеть, что сейчас происходило. Двигалась к белому зданию, внутренне содрогалась от невозможности противостоять Райсу. Едва не плакала от своей недееспособности. «Посмотри на меня, Вивиен!» — прохрипел Хью. «Амулет подчиняет волю, но не все остальное». «Ты ведь сильная, должна справиться, Вивиен!» Его голос сорвался, я замерла. Рука сама потянулась к двери. Из груди вырвался стон. Я продолжала слышать, но не находила в себе сил обернуться. Знала, что сзади происходит что-то ужасное. Должна была прийти Хью на помощь но вместо этого надавила на ручку после очередного приказа «Делай!». Правда, не успела я войти внутрь, как в ярде от меня эльф влетел в стену и стек по ней вниз. Голова упала. Сам он показался поломанной куклой, которая не в состоянии что-либо сделать. Сердце пропустило удар. Я едва не взвизгнула отопалившего внутренности страха потерять этого мужчину, Хью устало поднял глаза. «Я верю в тебя, если это поможет. Пробуй, Вивиен, не ради меня, так ради себя. Пробуй!» Он вдруг воздвиг перед собой толстую стену из зелени, которая начала покрываться каменной коркой. Выдохнул, нашел в себе силы подняться. Вновь приготовился вступить в бой. Собрался биться до конца. Решил не отступать перед лицом опасности. А я... Я обернулась. Лучше бы не делала этого. В легких закончился воздух. Я пошатнулась от вида огромного чудовища, возвышающегося над нами. Кобра ему даже в подметки не годилась. Большой... Покрытый переливающейся на солнце черной чешуей, с шипастой головой и большими желтыми глазами. С раскрытой пастью, где виднелась глубокая глотка и два сочившихся ядом клыка. «Это...» «Василиск», — смахнув с губ кровь, процедил эльф. «И мне одному с ним не справиться, Вивиен». «Пирамида!» Шипение Райса вонзилось в голову тонкими иглами. Я пошатнулась, прижала пальцы к виску. «Нет!» — с трудом выдавила, не желая бросать хил на верную гибель. «Не хочу! Не...» «Пирамида!» Медленно возвышаясь над нами, звуковой волной ударил в меня Райс, и я рухнула на колени. Опустила голову, уперлась ладонями в землю. Но тут меня подхватили чужие руки и помогли подняться. Я почувствовала исходящую от командира поддержку. В один миг вспомнила проявляемую им заботу, затмившую собой все, что случилось прежде. И туфли, лодочки. Жаль, их не было на мне. Так бы... «Возможно, с ними я смогла бы...» «Не обязательно выбирать привязанность, вивиен Порывисто прошептал Хью, одобрительно сжимая мою руку. «Просто контроль сложнее». Я краем глаза уловила движение, увидела, как эльф возвел очередную растительную стену, ставшую вмиг твердой и серой. Позволила утянуть себя за угол здания, спиной почувствовала усиливающийся холод. Вздрогнула, когда созданное с помощью двух магий сооружения рассыпались в крошку. Заметила длинный хвост, шагнула навстречу первому. «Правда, веришь?» — тихо спросила. «Ты?» «А почему нет?» Порывисто улыбнулся мужчина и вдруг дёрнул меня на себя, чтобы закрыть отграда полетевших в нас камней. «Пирамида!» — взревел Райс, но вместо желания подчиниться у меня вылезли крылья. Я широко распахнутыми глазами смотрела на обнимающего меня Хью. Ощущала его каждой клеточкой тела. Хотела оправдать его ожидания и ответить, хотя бы сейчас не словом, так действием, продемонстрировать, насколько мне не понравились издевательства Доуэна. Во мне начала нарастать сила. Появился прочный внутренний стержень, который позволил выпрямиться и шагнуть навстречу уродливому Василиску. «Осторожно, Вив», — предостерег эльф, — стараясь не смотреть на него. «Уворачивайся!» С клыка уродливой змеи сорвалась прозрачная слизь. «Яд? Тот, который отравил моего жениха и сделал из него монстра?» «Я ощутила изменения в пространстве, словно в нашу сторону уже полетела волна, готовая превратить кого-то в безжизненную статую». «Нет!» — прошипела в ответ и выплеснула свой гнев через скопившуюся во мне силу. Взмах крыльев, второй, третий. в Василиска устремился рой пыльцы, окружил его, назойливо завертелся вокруг. Крупинки попали ему в глаза, в ноздри, в рот, проникли под чешуйки, оказались в глотке. Тварь заметалась на месте, начала крушить хвостом все подряд, Деревья, асфальт, свой же воздухолёт. Охваченная уверенностью в скорой победе, я поднялась над землёй, усилила поток своей магии. «Ненавижу феи!» Гулом проревел Райс и, резко дёрнувшись вперёд, устремил на меня взор затянувшегося серостью глаза. «Я зависла в воздухе». Резко почувствовала тяжесть собственного тела и руки Хью, поймавшего меня. Заметила возводимую перед нами растительную стену, увидела неподдельный страх во взгляде эльфа. «Нет! Только не это! Не уходи, Вивиан! Нет!» Последний крик первого, прорвавшийся в поглотившую меня бездонную тьму.